Глава двадцатая Ваше Высочество, пора вставать. Ах, какой сегодня день! Солнце жарит, птицы поют. На небе не облачко, а все потому, что... Принцесса с трудом разлепила веки. Голова раскалывалась на две части и жутко раздражал лепец служанки. Да заглохни ты уже! Лилиана с ужасом осознала свои мысли. Откуда в ней столько ярости? Произошедшее пришло в голову не сразу. Ночь. Человек в черном и странное заклинание, от которого она почувствовала укол в плечо. Подскочила на постели, чем до смерти перепугала Кейни. Служанка побледнела от страха. — С вами все в порядке, ваше высочество. Вам плохо. Принести воды. На этот вопрос Лилиана не нашлась, что ответить. Быстро осмотрела правую руку. Нет и следа от укола или постороннего прикосновения. Осмотрела вторую. Нащупала дрожащими пальцами голову. Даже следа от шишки нет. Странно. Может, приснилось Подскочила к зеркалу. Осмотрела себя, покрутилась. Видимых изменений нет. Догадка пришла не сразу кинулась к шкатулке под кроватью, открыла и от одолевшего ужаса ахнула. Семейного артефакта нет. Отец вернулся в Фир пару дней назад, понадеявшись, что Лилиана никуда не денется. Скорее всего, он решил проверить, что дочь не сбежит, и воспылала чувствами к будущему мужу, и эти два дня камень находился при ней. Перед обрядом она положила его в шкатулку, но сейчас коробка была пуста, в груди похолодела. — Простите, Ваше Величество, но пора собираться. У вас сегодня такой день, такой день, — не унималась Кейни. — Скажи, Кейни, когда ты сюда вошла, я лежала на кровати? — Да. Неуверенно ответила Кейни и сделала шаг назад, словно боялась, что госпожа ее ударит, даже зажмурилась на всякий случай, хотя Лилиана ни разу в жизни не подняла на нее руку. — Кейни, ты что-нибудь слышала ночью? — Кстати, Кейни, где ты была? После обряда кто-то обязательно должен находиться рядом с невестой, но никто не придавал этому значения. Служанка открыла глаза, напряглась и побледнела. — Ваше высочество, я посидела с вами около часа, а потом отправилась к себе. — Я думала, — промямлила бледная служанка, — что-то случилось? — Случилось, — слабым голосом ответила принцесса. Кто-то пробрался сюда ночью, усыпил ее и украл фамильный артефакт который может сотворить немало бед, если попадет в чужие руки. Надо думать, кто в этом замешан. Гландин! Ну, конечно же, и эти голубые искорки из пальцев. Точно так же он усыпил стражников, только он к ним даже не прикасался. Плюс ко всему, только он знал, где спрятан тайник. А в первую встречу забрал у нее сапфир и не хотел с ним расставаться. На лице Лилианы застыла маска презрения, злобы, гнева. Белоснежная кожа покрылась пунцовыми пятнами. Вылететь из комнаты не успела, путь перегородила мама с сестрой. Обе в легких сорочках и халатах, накинутых сверху. Ослепительная улыбка с лица королевы Сильвии слетела, как только она увидела выражение лица дочери. «Лилиана!» Что стряслось? Ты сама на себя не похожа. Куда ты собралась? Да стой же ты! У тебя свадьба!» Аннет с любопытством уставилась на младшую сестру. «Сапфир!» — Лилиана пыталась подобрать слова, но слезы хлынули из глаз и покатились по щекам. Мама подошла еще ближе. Круглые глаза родительницы смахивали на два круглых блюдца. «Сапфир!» — украли ночью. Сильвия застыла на месте. На лице не читалось ни единой эмоции. Аннет прошаркала к креслу и, как всегда, плюхнулась в него. «Чего ты взяла? Может, ты положила его в другое место?» — обыденным тоном спросила Аннет. «Нет», — Лилиана покачала головой, — «он точно был там». И она рассказала им о незнакомце в «Черном Балахоне», и о странном в плечо. Это явно было заклинание, но вот какое! Внешне никаких признаков, но ее пугали тучные мысли и ярость. Мама и сестра, нахмурившись, молча слушали. Кейни замерла рядом. Лилиана совершенно забыла про служанку. Плохо дело. Теперь все во дворце будут знать об этом через считанные минуты. Молча развернулась к ней. Кейди словно прочитала ее мысли. — вашего высочество, клянусь, я никому не расскажу. Служанка подняла руки перед собой. — Так, Лилиана, слушай сюда, — королева, кажется, взяла себя в руки, но в голосе и с лица исчезли все краски. — У тебя сегодня свадьба, и тебе пора собираться. Сапфиром мы займемся сами. — Ты расскажешь отцу? — Лилиану охватило ужасом. Мама молча кивнула. «Я должна ему рассказать. У меня нет другого выбора. Но все будет происходить тихо. Артефакт мы найдем, даю тебе слово. Похититель явно во дворце. Он не мог отсюда выйти. Повсюду стражники. Я с вечера наложила на дворец полог непроникновения. Посторонний не мог сюда войти. Выходит, Сильвия не успела договорить, открыла рот. «Это кто-то из гостей», — Виллиана договорила за нее. «Но как они найдут вора, когда во дворце человек триста?» «Так, спокойно. Не паниковать, девочки!» «Кейни», — королева повернулась к бледной служанке. Она опустила глаза в пол. «Выйди, пожалуйста. Иди посмотри, как идут дела на кухне. Поторопи поваров, скажи, что я приказала» и никому ни слова о том, что услышала. Кэнни присела в реверансе, протараторила, слушаясь, Ваше Величество, и тут же упорхнула за дверь. — Как думаешь, Лилиана, кто бы это мог быть? Мама смотрела серьезно. — Оскар, брат Гайдара. — Оскар, с чего ты взяла, Лил? Аннетта осторожно встала с кресла и подошла к сестре с матерью. Видно, что ей тяжело ходить. Левой рукой она поддерживала спину. Он однажды нашел этот тайник. Как? Не знаю. И сестра, и мама уставились на нее. На их лицах застыло выражение «Выкладывай все сейчас же». Он просто нашел, и все. Как и зачем, я понятия не имею. Начала оправдываться Лилиана надула губы и посмотрела из-под лобья, чтобы выглядеть обиженной. Мама тут же наклонилась и погладила ее по щеке. — Я верю тебе, дорогая, не переживай, мы разберемся. Только обещай мне, что займешься приготовлениями к свадьбе. Я тебя прошу, ты уже должна быть собрана. Сейчас отправлю тебе кого-нибудь из служанок, пока кей не занята. — Да, мама. Королева нежно взяла Аннет за руку и повела ее к выходу. Сестра искоса поглядывала на Лилиану и прищурилась, словно заподозрила в чем-то, а мама шла с маской спокойствия на лице и с гордо поднятой головой. «Не будем тебе мешать. Скоро увидимся». Мама подмигнула, анет еще раз недоверчиво глянула на свою младшую сестру. Лилиана улыбнулась и кивнула, дверь закрылась, по ту сторону послышались удаляющиеся шаги. Лилиана поспешно подошла к окну, открыла его, мысленно позвала Мирьям, как делала уже раз пятьдесят за последние три недели, но совы по-прежнему не было. Принцессу кольнуло дурное предчувствие. «Да где же она? Мирьям, ты нужна мне. Где ты?» «Возвращайся немедленно!» Лилиана простояла так до тех пор, пока в комнату не вошла запыхавшаяся Кейни. Принцесса улыбнулась служанке. «Я готова, Кейни!» Служанка робко улыбнулась в ответ, и Кейни засуетилась. Лилиана стащила через голову грязное платье, кожа неимоверно зудела, нестерпимо хотелось принять ванну. В покой принцессы забежали еще две служанки. Стейси, сорокалетняя пухлая женщина, юркнула в умывальную и открутила латунный кран. Следом за ней туда вошла Стефани, сероглазая девочка, пятнадцати лет, со смешным чепчиком, из-под которого выпирали белокурые кудряшки. Лилиана застонала в голос от удовольствия, когда погрузилась в теплую воду. Казалось, что грязь до сих пор на теле, и ее хотелось отодрать. Казалось, что девушки вечность натирали ее мыльным раствором, в воздухе витал аромат какого-то нежного цветка, который расслаблял. Волосы тщательно вымыли трижды. На нее натянули мерцающую, вышитую серебряными нитями сорочку, по ощущениям легче паутинки. Зрелище неимоверное девушки усадили принцессу за стол к не хлопотала над прической стефани разложила свадебный наряд и венец тэссиа наносила румяна и делала ресницы еще более выразительными настало время надеть платье оно изумительно облепило точенную фигуру принцесса любовалась на себя в зеркало в полный рост а теперь венец вашего сочества Кейни надела на голову венец в виде самки-сокола с расправленными крыльями. Лилиана уставилась на свое отражение. Сейчас оно не похоже на принцессу, королеву, да просто невесту. Перед ней в зеркале стояла богиня в золотом платье с золотым венцом на голове, а волосы водопадом струились по спине. Принцесса раскрыла рот от изумления, служанки тоже. — Ваше высочество, вы просто неотразимы! Какая красота! Сроду такого не видела! Вы восхитительны, ваше высочество! Лилиана повернулась к служанкам и одарила их улыбкой. Она украдкой кинула взгляд на шкатулку, которая пустовала без сапфира. Кто же его украл? Кому понадобился артефакт перемещения и зачем? Кажется, Кенни что-то спросила, чем вырвала Лилиану из раздумий. Сапфир найдут без нее. Конечно, найдут. А если нет? От волнения к горлу подступила тошнота. Венец был до того тяжелым, что Лилиану накренила влево. Но это дар рода, дар Гайдара. Она должна его надеть. И выдержать несколько часов.